Задачи Тогентбунда Союз поставил себе грандиозную, широкообъемлющую цель. Его деятельность должна была распространяться на воспитание, народное образование, науку и искусство, народное благосостояние, внешнюю и внутреннюю полицию. Преследование этих задач лежало на шести различных деловых отделениях в области воспитания следовало найти самый предпочтительный метод воспитания и преподавания, посредством которого юношество могло бы дойти до, возможно, более полного и гармоничного употребления всех своих телесных и духовных сил. Далее необходимо было оказать влияние на улучшение домашнего воспитания и основным истинам общей нравственности гражданского духа и религии, открыть свободный доступ к отцам и матерям семейств. Дальнейшую задачу отдела составляли распространение в народе естественно-научных, математических и химических познаний, необходимых для усовершенствования ремесел с указанием на их практическое применение, далее поддержка сирот или детей, обедневших родителей, и забота об их воспитании. В целях народного образования деятельность членов общества должна была сводиться к утверждению правильного познания и правильных понятий об обязанностях человека в его семейных, общественных, государственных и церковных отношениях для сохранения и развития его физических и духовных сил. Этой цели преимущественно служили свободные Ферейны. Филиальное отделение – этого делового отдела, военный институт, должно было воспитывать принадлежащих к союзу членов военного сословия. Его задачей было отчасти совместное изучение военной науки, отчасти влияние на дальнейшее развитие молодых офицеров в области науки и нравственности. Также и простолюдин должен был хорошо быть осведомленным относительно обязанностей. Отдел науки и искусства должен был посредством серьезных бесед, взаимных сообщений и обсуждений письменных рефератов по важным вопросам из этих отраслей давать сочленам основательное познание истинного развивать в них тонкий вкус к прекрасному, пробуждать в них стремление к правде, открывать им настоящую добродетель, любовь к отечеству, свободу мысли и совести, культивировать немецкие нравы и немецкую речь и, к тому же, побуждать других. Сочлены, трудившиеся в области народного благосостояния, должны были узнавать и раскрывать свойственные каждой провинции источники благосостояния, вводить, поощрять и расширять согласные с местными условиями отрасли промышленности, влиять поручением и ободрением на рабочее сословие, помогать безвинно разорившимся доставлением кредита, авансов, нахождением рынков сбыта, обеспечивать неспособных к труду вследствие болезни и старости. Новые изобретения, усовершенствованные способы производства и так далее должны были получить доступ отдельным отраслям промышленности, должны были открываться промышленные торговые и художественные школы, тормозящему цеховому духу следовало оказать противодействие, а женщинам предоставить возможность приложения своих знаний и сил к жизни. Отделение для внешней полиции ставило своей задачей убедить народ, что все полицейские законы достигают своей цели лишь тогда, когда каждый в отдельности добровольно ручается за их исполнение. Учебник должен был в общедоступном изложении изобразить благодеяние полицейского порядка в деле сохранения жизни, защиты собственности, охраны здоровья и тому подобное. Внутренняя полиция Должна была исключительно следить за согласным с законом и нравственностью поведением членов общества. Каждая из этих деловых отделений, руководимая одним председателем, имела еженедельно по заседанию. Члены были обязаны аккуратно посещать эти заседания. Точные определения регламентировали управление делами. Поле... Обработать, которой Союз взялся во имя просвещения людей и людского блага, было велико и прекрасно, но в то же время необозримо, и можно сказать, что у него не было недостатка в горячей преданности делу и в самоотверженном усердии. Меньше приходится сообщить непосредственно о практических и осязательных результатах его работ. Так нельзя доказать, что общество имело сколько-нибудь значительное влияние на улучшение воспитательного дела и образования юношества. Столь же мало может идти речь о существенном содействии делу народного образования. Лучшее в этой области было сделано свободными ферейными. Третье отделение, правда, обсуждало многочисленные планы и непрестанно создавало все новые проекты, но в конце концов. Основала лишь периодический орган «Друг народа», который выходит в свет в Кёнигсберге, и «Друг Отечества» в Бреславле. «Друг народа» заслужил также одобрение Штейна. В нем, между прочим, появилась выразительная прекрасная статья, принадлежавшая Перу, Гнейзенау, о «Свободе спины» которая осуждала жестокие наказания старых военных артикулов и находила для прусского солдата побуждение к благонравию исключительно в его чувстве чести. Боин написал также несколько статей для друга народа, как сильно изменился свет, что нынче прусские офицеры могли в печати обсуждать недочеты военного устройства. Остается только пожалеть, что эти многообещающие начатки действительной, способствующие культуре печати, снова исчезли вместе с распущением союза. Четвертое отделение проявило свою благотворительную деятельность учреждением в Кёнигсберге, столовой для бедных, промышленной конторы для сбыта женских рукоделий, основанием рисовальных и промышленных школ и так далее. Другие намеченные в широком масштабе благотворительные замыслы не встретили одобрения со стороны правительства и должны были поэтому пасть. Союз с самого начала страдал от избытка задач и обязанностей. Кроме того, ему мешала постоянная подозрительность со стороны стоявших далеко от дела и со стороны правительства. Она лишала воодушевления как раз лучших сочленов и парализовала их силы. На то, чтобы оставить прочные следы своей работы, у Союза, в конце концов, не хватило времени. В течение немногих месяцев своего существования он сделал все и достиг всего, что только было возможно при тогдашних условиях, и с чувством стыда и изумления мы, неуживчивые сварливые эпигоны, Должны глядеть на этот маленький кружок дельных людей, которые были тесно связаны друг с другом, охвачены одним чувством, руководимы одним принципом и проникнутые одним решением. Что бы ни возражало против Тугентбунда время, которое все знает лучше других, но его стремления остаются почтенными и трогательными тем чистым воодушевлением, из которого они проистекали, Своим горячим желанием поддержать деятельность великих реформаторов, распространить в народ их идеи и воспитать его для великой минуты освободительной борьбы.